«Так вот как все было!» — оповестил я небо о своей радости и опустился на землю. Меня вдруг охватила дремота. Так захотелось спать, что просто сил не было. Я даже не успел отойти от трех растерзанных тел, как упал на траву и провалился в сон.